Глава 3. В жизни каждого из нас бывает незабываемый вечер, малейшие подробности которого навсегда запечатлеваются в нашей памяти. Через много лет лиловые пламя в камине, аромат красных роз, знакомые духи, прическа женщины, привычный жест мужчины, проводящего рукой по волосам – с такой остротой воскрешают тот чудесный час что сердце едва выдерживает это воспоминания вы помните все что вы чувствовали и говорили тогда вы слышите чей то шепот у ваших губ и знаете что та утерянная радость будет всегда жить и преследовать вас вы жалеете что этот вечер был так короток. в этот вечер обед был особенно оживленный. Разговор не умолкал ни на минуту. Все были рады видеть друг друга. Джордж Корк хорошо осознавал, что причесана к лицу и не чувствовал своей обычной робости. Тенвилл сознавал, что его собеседница способна слушать, что всегда бывает очень лестно. Кейли, выигравший трудное дело, переживал волнующую радость, всегда сопровождающую успех. Тетя Мария удачно острила и радовалась этому, а Чарльз, сидевший рядом с Тони, чувствовал себя вполне счастливым. Каролина Эдвардс была обворожительна и довольна. Обед был прекрасный, и все весело смеялись и непринужденно болтали. «Еще немного ближе, и его рука вкоснется моей руки», — думала Тони. И с этой минуты все свелось к ощущению близости Чарльза. Коснется ли ее его рука? Она смотрела на черный такой близкий рукав. И в эту минуту Чарльз повернулся к ней, и прикосновение, которого она так жаждала, наполнило все ее существо непреодолимой сладостью Как будто издалека слышала она голос Келли, спорившего с Леди Марией по поводу новой пьесы Сомерсета Моэма. Слышала легкий смех Каролины Эдвардс в ответ на какое-то замечание Джордж, но все и все были бесконечно далеки ей. Она чувствовала только, что Чарльз был рядом с ней, что все это было правдой, что она любила, и была любима опять. Позднее в своей комнате она удивилась, что в ней незаметно никакой перемены. Она окинула себя быстрым взглядом. Не выдает ли ее лицо того, что случилось, того, в чем она была теперь более уверена, чем во всем остальном на свете? Она смотрела на себя, и воспоминание о его прикосновении зажгло ее глаза, мягким и страстным блеском. Она подняла руку, приложила прохладную ладонь к лицу, повернулась и сошла вниз. В бридж она играла машинально. Чарльз был ее партнером. Они неизменно проигрывали, и замечания Леди Марии становились все более и более колкими. Серьезное отношение к игре было одним из ее жизненных правил. Необдуманная игра была в ее глазах преступлением, а в данном случае почти оскорблением. Она выиграла пять фунтов у Тони с свирепым и нескрываемым удовлетворением. «Этот последний Роберт никуда не годится», откровенно вздохнула она. «Ты исключительно невнимательна, Антони. На днях делаем ренонс». «Я удивляюсь, что твой партнер еще не поколотил тебя!» Тони хохотала, смотря на Лене-Марию. При последних словах она не перестала смеяться, но розовое пламя залило ее щеки, и Чарльз заметил это. Он порывисто встал, якобы для того, чтобы закурить папиросу, и подошел к открытому окну. Дождь перестал, и в воздухе слабо веял грустный аромат осени. Мысли его текли неровно, то останавливаясь, то спеша. Сколько времени он ее не видел? К чему такая дружба? Зачем он пришел? Как мог он не прийти? Осложнение в жизни — это прикосновение, ее взгляд. прозвучало аккорд, он отвернулся от окна. Каролина собиралась петь. Он подошел ближе и сел. Высокая длинная комната утопала в мягком свете. Две картины были ярко освещены. На одной — буковый лес, залитый весенним солнцем, на другой — тот же лес в осенних красках. Каролина спела переложенную на музыку поэму Эрнеста Даусона, вполне соответствовавшую его настроению. Он погрузился вдруг, в глубокое раздумье, навеянное на него тишиной ночи и омытыми дождем листьями. Он медленно поднял глаза, встретил взгляд Тони и властно завладел им. И опять то же яркое пламя залило ее лицо. Песнь кончилась, раздался шепот искреннего восторга и похвал. Каролина встала и начала рыться в нотах. Тони подошла к окну. Чарльз стоял перед ней в полумраке, и для них зазвучали слова иной песни. Тони переступила порог и спустилась по каменным ступеням. За бледную полосой света, лившегося из окна, было совсем темно. Они поцеловались молча не прикасаясь друг к другу руками между ними установилась та тесная близость которая кажется почти мистической даже тогда когда ее порождает быстро угасающая страсть они не проронили ни слова затем тони порывисто отстранилась и вошла в дом то был незабываемый вечер и странно тони спала в ту ночь спокойный и сладко, как дитя. Чарльз завез домой Тенвилла и Келли, обсуждая по дороге удачно проведенное им дело. Он отклонил их дружеское предложение зайти и уехал. На Пикадилли он машинально повернул влево, и машина понеслась, уверенно управляемая его опытной рукой. После шума и света людных улиц Его вдруг охватили тишина и мрак, и он понял, что находится в Сити. Узкие слабоосвещенные переулки развертывались перед ним, автомобиль медленно скользил и, наконец, остановился у Тауэра. Сияющий после дождя месяц придавал особенную красоту старым стенам и резко очерчивал силуэты зубцов на облачном неве Чарльз сам не знал, зачем приехал сюда, но прислонился к стене и закурил сигару. Кругом не было ни души. Едва доносились далекие отзвуки сити. Река спала, ясно отражая в студеной воде огни крепостного вала. — Я должен бороться с этим, — думал Чарльз, сжимая рукой холодный каменный выступ. Черт возьми, что же мне делать? Мгновенные влечения, которому он так не доверял, последующие встречи действовали на него все сильнее. Долгие дни разлуки и, наконец, сегодня это. Все эти годы были так заполнены работой, так безустанно и неотложно была его забота о карьере, что со времени смерти жены он не находил времени заниматься посторонними делами. Иногда он подумывал о женитьбе на какой-нибудь очаровательной женщине, которая воспитывала бы маленького Ричарда, управляла бы домом и украшала бы его домашний очаг. Он увлекался мимолетной и сладкой мечтой об этой женщине, а потом забывал о ней на целые месяцы, но желание жениться было у него всегда. Ему было совершенно ясно, что он не может жениться на Антонии Гавард. И так же ясно было ему, что он ее любит. В ней было все то, о чем он мечтал, но она была еще моложе, прелестнее и казалась ему совсем иным, удивительным существом. Странно, что сегодня он особенно часто вспоминал Катерину, мать Ричарда. Ей только было восемнадцать лет, а ему только двадцать. Их брак был сумасшествием, конечно. У него не было ни гроша, кроме того, что он мог заработать перепиской и журналистикой. Стены их крошечной комнатки были такими тонкими, что, казалось, даже звук щетки, проведенной по волосам, должен был быть слышен на улице. Но им эта комната не казалась тесной. Что за чудная девочка была Кит? розовые как яблочный цвет, с желтыми, как мед, волосами. Им в голову не приходило мысль, что у них может родиться ребенок. Ричард появился на свет в бронзовой кровати, которой так восторгалась Кит. Они купили ее у Эдсмена в рассрочку. Кит умерла, когда Ричарду было три месяца. Она так и не оправилась после его рождения. Другая пора его жизни. Бессонная ночь. Ричард плакал и плакал, а он носил его взад и вперед по комнате и приготовлял ему его клейкую кашицу, которая так долго варилась. Как горячо и преданно привязались они друг к другу. Потом Ричарду досталось все то, чего лишен был его отец. Хорошая школа, колледж, спорт, праздники. Он был очень похож на мать. Та же красота, та же радость жизни. Как рвался он в Кадугенплейс на Белхем в жалкую спичечную коробку, к которой он так стремительно бежал каждый вечер. Они не в состоянии были нанять служанку, и обед был для них целым событием. Двадцать пять лет тому назад. Часы где-то пробили два, как бы хороня умершие годы. Чарльз вздрогнул, бросил сигару и быстро поехал домой. Входя в дом, он услышал свист. «Алло», — сказал он. «Я дожидаюсь тебя», — ответил ему голос Ричарда. «Я зашел к тебе и хотел отпраздновать мой приезд. Но тебя не было дома, и Джильс не знал, где ты. Я зашел в кино и вернулся дожидаться тебя. Что так поздно?» «Я катался», — сказал Чарльз. Он положил руку на плечо Ричарда. «Как хорошо, что ты приехал!» Ричард счастливо рассмеялся и приготовил виски отцу и себе. «Выпьем за наше здоровье!» Он закусил сразу двумя бутербродами. «Ветчина с яйцами! Ужасно вкусно! Попробуй!» «Ты надолго приехал?» — спросил Чарльз. «Ты отвезешь меня обратно завтра вечером». Когда Ричард смеялся, он особенно напоминал своего отца. И сложение у него было такое же — широкие плечи и узкие бедра. «Где ты был сегодня вечером?» — лениво спросил он отца, закуривая папиросу. «Я обедал у Гарвардов. У того путешественника, которого мы встретили тогда у Берклия, он гостил на прошлой неделе у сэра Генри. Что это за тип? О нём рассказывают разные истории. Большой чудак, кажется. Он проводил всё время с молоденькой девочкой, младшей сестрой Торринда, катая её днём и танцуя с ней вечером. В воскресенье они пили чай в бридж -отеле. Мы как-то раз проезжали мимо на автомобиле. Его жена также а он кивал и улыбался, весёлый, как блоха. — Они не ладят между собой, что ли? — Не знаю, — сказал Чарльз. Ему не хотелось говорить о Гарварде с Ричардом, и он переменил тему разговора. Они поднялись наверх в свои комнаты. Комната для Ричарда была всегда приготовлена. Чарльз вошел вместе с ним. Маленькая лампочка горела около кровати, в широко открытые окна вливался прохладный, а омытый дождем воздух. «Едем верхом завтра утром?» — спросил Чарльз. «С восторгом!» — ответил Ричард. Он развязал галстук и начал раздеваться. Чарльз сидел на кровати и смотрел на него. Так сидел он каждый вечер, когда Ричард был маленьким. «Ты приехал в автомобиль?» — спросил он. «Да, ехал ровно два часа», — ответил Ричард, стараясь попасть ногою в туфлю. Надев, наконец, туфли, он поспешил в ванную комнату, откуда он переговаривался с отцом под шум и плеск воды. Чарльз изредка отвечал ему, устремив взор на очертания деревьев в сквере. Внезапное появление Ричарда пробудило в нем какую-то смутную тревогу. Или, может быть, он просто очень устал. Ричард появился с растрепанными мокрыми волосами, благоухающей мылом и зубной пастой. Чарльз встал. В новом колледже надо входить в ванну очень осторожно, а то можно остаться калекой. В восемь? Хорошо, я буду готов. У тебя есть дело завтра? Нет? Отлично. Будем играть в гольф, хочешь?» И он весело пожелал отцу спокойной ночи. Чарльз пошел к себе. Этот вечер с его очарованием и нарастающей тревогой казался ему уже далеким и нереальным предвестником целого ряда осложнений. В них он не сомневался более. Ричард. Новую жизнь, параллельную его жизнь, создать невозможно.